Глава 16. Российская империя. Город Новосибирск. Мужчина продолжил рассказывать свои истории. Я же задумался о его поведении. Ерунда какая-то получается. То он шутит, разглагольствует, то резко меняет тему, говоря какую-то ерунду. Что первый раз, что сейчас? Подумав над этим и так, и эдак, но так и не пришёл ни к какому выводу. Разве что он участвовал в боях и получил ментальным заклинанием по голове. Поэтому максимально вежливо ответил: "Я не собираюсь идти ни в какие рода и семьи". Он остановился как вкопанный, пробормотал что-то и махнув мне рукой на прощание, скрылся в толпе. Пожав плечами, я направился домой. Когда подходил к своему заброшенному кварталу, на меня пулей вынесла серая тень, с ходу прыгнув на грудь. Я начал тискать Тироша, а его урчание раздавалось, наверное, на всю улицу. А я всё гадала, куда и тот бросился с тремглав. Этими словами встретила меня госпожа преподаватель. Здравствуйте, госпожа Леонель, поздоровался я в ответ. Благодарю, что кормили Тироша. Кормить-то кормила, усмехнулась она. Да только он всё равно не давался для исследования. В ответ на её слова кот громко то ли фыркнул, то ли рыкнул, и мы рассмеялись. Она задала несколько вопросов о практике, в основном про снежную рысь, и мы распрощались. Дом. Милый дом. Даже не думал, что настолько соскучусь по нему. Я хотел сразу позаниматься магией, но передумал. Всё дело в том, что я пробовал создавать небольшие заклинания. и никаких негативных последствий не ощутил. Что-то более серьёзное я создавать опасался. Вот и хотел по приезде сразу отправиться в лес. Но, вернувшись домой, почувствовал такой уют, что идти куда бы то ни было не стал. А вот на следующий день сразу после завтрака направился в лес. Проверять решил всё тем же разрядом. В дальний конец небольшой полянки из моих рук вырвались молнии. И я тут же прекратил. Оказывается, расстояние, на которое выстреливают разряды молний, очень сильно зависит от потока энергии, который в них вливается. Вот и сейчас деревья на другом конце получили небольшие ожоги. Хорошо хоть не загорелись. Хотя в предыдущий раз я едва до середины достреливал. Второй раз я уже контролировал величину потока. И спустя 10 секунд никаких негативных ощущений не было. Поэтому решил немного увеличить поток и тут же снова прекратил. Так вот, что имелось в виду в книге, где говорилось о контроле. Да, в той книге, которую ДК назвал методичкой, несколько раз обращалось внимание на контроль потока. Более подробно этот момент не разбирался. Подразумевалось, что об этом известно. Были только общие фразы на тему, что сила заклинания зависит от вливаемой энергии, и это может быть опасно. И теперь я понял причину. Оказывается, когда происходит постоянная подпитка заклинания, и ты начинаешь увеличивать поток, то тот стремится раскрыть заслонку на всю ширь. А вот сдерживать его очень тяжело. То есть это получается работа противоположная тому, чему обучают нас сейчас. В стандартное заклинание необходимо влить как можно больше энергии с максимальной скоростью. А здесь наоборот. Надо уметь сдерживать поток. Ну да. Если какой-нибудь архимаг в бою не сумеет сдержать свою энергию, то его объёма будет достаточно, чтобы уничтожить не только врага, но и своих людей, если те будут сражаться за противником. Мне всё больше и больше нравилось это заклинание. Экспериментировать с увеличением и уменьшением количества энергии я не стал, а просто вливал в заклинание столько, чтобы молнии доходили до середины поляны. Я всё ожидал симптомов начала внутреннего взрыва. И Ура! Не удержался всё-таки от крика, почувствовав, как мой резерв подошёл к концу. Наконец-то я снял эту блокировку. Но всё равно при случае обязательно поинтересуюсь этим заклинанием. Или что это на самом деле? Войдя во двор, увидел своего кота и на радостях начал забрасывать его снежками. Конечно, не попал. После третьего раза он мяукнул, мол ты что, белины объелся, и скрылся за забором. Теперь мне необходимо изменить свой распорядок дня, выделив побольше времени для магии. У меня ещё была неделя каникул, которую я решил занять магией и работой. В Афрен я после некоторых раздумий решил поехать летом. Всё-таки магом удалось уничтожить всю нежить. А что стало с тем, кто её поднял, разбираются до сих пор. У меня же задача другая. Надо хотя бы немного попрактиковаться в магии, чтобы догнать сокурсников. Поэтому я сейчас направлялся в школу, прихватив с собой мой тренировочный медальон. По пути я размышлял, какое заклинание моего мира переделать. Защитный контур второго круга или сигнальную сеть? Контур отличался от защиты тем, что был сложнее, наверное, на грани моих настоящих возможностей и создавал барьер вокруг некоторой площади, а не вокруг человека. очень полезное заклинание. Второе плетение тоже очень полезно, особенно сейчас, пока я не могу поддерживать его ментальный аналог. В итоге, когда уже шёл по территории школы, остановился на первом. Молодой человек. А я всё думаю, когда же вы придёте в школу. Услышал знакомый голос декана факультета магического конструирования. И ведь наверняка направляетесь на полигон. Я угадал? И тут же кивнув себе, продолжил Вижу, что угадал. Но у меня к вам есть серьёзный разговор. Пройдёмте ко мне в кабинет. Вздохнув, я поздоровался и направился следом. Пригласив меня садиться, он дождался, когда я это сделаю, и без предисловий начал свой разговор. Я убедился, что вам нравятся эксперименты с магией. Поэтому хочу предложить вам перейти на другой факультет. Он так и называется факультет экспериментальной магии. Это закрытый отдел, куда приглашаются очень немногие. те, которые любят создавать новое и у которых к этому есть данные. Он ещё 15 минут рассказывал о нём. Говорил, что автор идеи нового полезного заклинания получает денежное вознаграждение. В этом месте, вероятно, вспомнив о моём платном обучении, добавил, что можно даже договориться вернуть часть денег, если я не хочу отрабатывать обучение. Вот только чем больше он говорил, тем сильнее складывалось у меня впечатление, что это будет привязка намного сильнее, чем вступление в чей-либо род. Если я буду иметь доступ к новым заклинаниям, то как смогу взять и уехать в Африен? Такое положение дел меня категорически не устраивало. Поэтому я ответил отказом. Простите, но нет. Меня это не интересует. Он удивился, хотя и не очень сильно, вероятно, предполагая нечто подобное. Медленно двигаясь от административного здания, я размышлял. Стоит ли идти на полигон или нет? Наверняка он захочет посмотреть на мои изыскания. В общем, решил идти, но просто позаниматься магией, а не переделывать плетение. Занимался несколько часов, наслаждаясь магией и отсутствием негативных последствий. Экспериментировал с разрядом, но понял, что мне ещё учиться и учиться оперированию потоком энергии. Небольшое увеличение я ещё мог сдерживать. Но после какой-то величины он вырывался из моих тисков, порождая красивый фейерверк молний. На обратном пути решил зайти к девушкам, чтобы узнать, как они себя чувствуют после таких событий. Но их не оказалось дома, поэтому направился на работу. Так и прошла неделя каникул в занятиях и работе. Африка. Афрем. Лаборатория Григорана уже давно была переделана в зиккурат, а верховный жрец Всё никак не мог прибыть. Причина Делиану была известна. Усиленный контроль границ в соответствии с новым указом владыки. Прибыть простым туристом тот не мог. Сказывалась внешность. А жители отстексской империи очень редко посещали Африен. Границы государства, как воздушные, так и водные, контролировались очень хорошо. И проскочить незаметно крайне тяжело. Высаживаться в джунглях и идти через них опасно. Это он, Делиан, с помощью артефакта мог пройти. Да и то, в последнее время проделывать это становилось все труднее и труднее. Подступы к руинам Жулькена стали контролировать очень тщательно. Хорошо, что носами развалины, а не по какой-то причине практически не залетали. Приближение верховного жреца Делиан почувствовал внезапно. Выйдя из лаборатории, он поспешил навстречу. И спустя полчаса... Встретил его, узнав только на основании ощущений. Тому изрядно пришлось поработать над своей внешностью, чтобы не сильно выделяться. К тому же, нельзя использовать силу господина, иначе его почувствуют. Так, не сказав на улице ни слова, они вернулись в дом, и только подойдя к зиккурату, Бранчх заговорил. Тяжело было пройти сквозь все кордоны, но ещё тяжелее было изображать из себя эльфа. У тебя всё готово? Эльф наклонил голову в знак подтверждения. Веди всех. Помещение начало заполняться будущими жертвами. Здесь были и люди, и эльфы, хотя последних всё-таки больше. Делиану пришлось сильно постараться, чтобы найти такое их количество, но он выполнил приказ. Никто из них не имел никаких родственников и находился на самой низкой ступени, так что его никто не мог хватиться. Верховный жрец протянул руку, и он, сняв с шеи артефакт, передал ему. Бранчох снял с шеи свою давно найденную вещь и приложил их друг к другу. По размеру его вещь должна была поместиться как раз внутрь найденной здесь. Убрав тесемки, он вставил одну в другую. Тут же оба жреца увидели, что рисунки на обоих артефактах дополнили друг друга. И только верхняя кромка и выглядела незавершённой. Вдруг они ощутили, как отсоединённой вещи разошлась слабая волна жажды крови. Продев в одно из трёх маленьких отверстий, которые были на вещи, принадлежащей верховному жрецу, свою тесёмку, бранчах надел его на шею. Он вошёл в жреческий транс и сильно удивился, насколько отчётливей он начал чувствовать знак супайча. Показав, чтобы на жертвенник положили первого человека, Он достал специальный нож и вонзил тому в сердце. Жрец почувствовал, как энергия наполнила нож, а затем легко, по сравнению с предыдущими аналогичными действиями, направилась в артефакт. Но главное было в другом. Она практически не рассеивалась. Вторая жертва, третья. Удивительно. Но вся энергия ушла в соединённую вещь. Убрав нож, он взял её в руку и внимательно рассмотрел. Ему показалось, что граница между двумя составляющими исчезла. А может быть, это так и было. Внезапно он почувствовал сильнейшее желание двинуться в джунгли. О чём и сообщил эльфу. Осторожней там, ответил ему Дилан. Тольчьи совсем озверели и перекрывают подступы к месту господина. На эти слова верховный жрец лишь усмехнулся, хотя эльфу показалось, что тот оскалился. Передвигался бранчах действительно очень медленно, часто пережидая в укромных местах. Ещё чаще ему приходилось обходить места, куда его не хотел вести артефакт. Только спустя декаду он добрался до руин. Окинув их взглядом, он сразу сообразил, что это развалины огромного зиккурата. Вновь усмехнувшись оскалом, он разрезал себе ритуальным ножом обе ладони и крепко сжал артефакт. Существо, вселившееся в верховного жреца Посмотрелась вокруг и оскалилась, один в один напомнив усмешку человека. Втянув ноздрями воздух, оно минуту стояло неподвижно. Затем повернулось куда-то на север и исчезло. Построй здесь зиккурат и найди замок. Там. Донётся до верховного жреца приказ его господина. Там? На автомате повторил тот. Что там у нас? Франкийское королевство или Британская империя. Или всё-таки Западной Гедландии. Российская империя. Нижегородская губерния. Ущелье зикурата. Владислав принёс очередную жертву супайчу, наполняя зикурат энергией. Как ни спешил он, строительство закончилось всего неделю назад. И теперь его задачей является наполнить его Само сооружение получилось не таким огромным, как ему хотелось, но в противном случае замаскировать его не удалось бы. Теперь оставалось только приносить жертвы и следить, чтобы он был полностью заполнен. Для чего это необходимо, он не вдавался в подробности. Придет время, и он все узнает. Внезапно он почувствовал присутствие кого-то невероятно могучего, на которого откликнулось все его естество. И Владислав оскалился. Да. Придёт время. Злорадно произнёс он. Российская империя. Город Новосибирск. Вот и подошёл к концу учебный год. Эти полгода пролетели для меня очень быстро. Обретя полный контроль над внутренним резервом, я отдавался магии. Дома в спокойной обстановке познавал ментальные техники. и лишь бою холодным оружием посвящал меньше времени. Всё дело в том, что я решил заказать себе серпы у мастера из Санкт-Петербурга. Поэтому мечами занимался не так много. Зато приходилось много работать вечерами, чтобы заработать денег на поездку и новое оружие. Девушки, с которыми я очень хорошо сдружился после пережитых приключений, предложили мне помощь. Но я, разумеется, отказался. На всех занятиях по боевой магии мы с Катей сидели вместе. А после них зачастую ушли к ним пить чай или ко мне тискать тирыша, который им, естественно, не додавался. Происходило это не так часто, как хотелось девушкам, особенно Цасаревне, но у меня просто не было свободного времени. У меня появилась ещё одна подработка создание недорогих амулетов для среднего класса. Мои тонкие линии плетений в недорогих заготовках держались значительно дольше. Поэтому изделия и начали пользоваться спросом. Продавал я их через лавку знакомого артефактора, который брал совсем небольшой процент, посчитав, что его проигрыш распространяется и на этот момент. А совсем недавно, всего декоду назад, у меня произошёл прорыв в ментальных техниках. Я наконец-то сумел поймать то единственное состояние расслабленности, при котором оперирование ментальной энергией происходит значительно легче. В данный момент я вытягивал щупальца на 3 м и даже сумел создать луч на метр. Вместе с этим я постоянно усиливал свою естественную защиту. Поэтому сейчас она у меня в глубинах сознания выглядела полностью непрозрачной. Вот только никаких оказий, дабы её проверить в действии не произошло. Поэтому настоящую её силу я до сих пор не знаю. А вот в постижении второго уровня горса значимых успехов не наблюдалось. Я старался изо всех сил, но, вероятно, нагрузки на мозг не хватало, или я делаю что-то не так. Наставника-то у меня нет и не предвидится. На каникулах решил заняться импровизацией и поискать способ загрузить мозг. Ещё мной занимались специально выделенные императором архимаги, выясняя все мои познания в некромантии. Я по-прежнему утверждал, что получил знания из книг. Но они догадались о моём иномирном происхождении. Однако никто не настаивал, хотя я и ожидал именно таких действий. Скорее всего, Людмила поучаствовала в этом. За что я ей благодарен. Мне удалось переделать заклинание поднятия зомби и отпугивания нежити второго круга для местных реалий. Кстати, проделывали мы это вместе с ними на каком-то полигоне. Судя по всему, его соорудили как раз под наши занятия. Они даже определили разницу в энергиях и смогли понять, почему моё переделанное заклинание отражало её воздействие. Но вот чего я им не показывал, так это заклинание поднятия архилича. Я ведь помню своё обещание в отношении мага, сделавшего мне блокировку и тех, кто его нанял. К тому времени, когда я смогу его создать, местные уже хоть что-то допридумают новое в этой области. Поэтому появление такого персонажа не свяжут со мной. По крайней мере, я на это надеялся. Кстати, защитный контур второго круга я переделал. А вот сигнальная сеть мне так и не удалась. В этом мире было аналогичное заклинание, но оно относилось к высокоуровневым. И когда я его увидел, то понял, что еще года два, наверное, не смогу создать. И на плетение моего мира оно совсем не походило. Но даже без переделки оно оказалось очень интересным. Управлять на ходу, сетью, добавляя в нее энергию или уменьшая ее, аналогично заклинанию разряда, нельзя. Она всегда имеет радиус 6 метров, какое бы количество энергии ты в нее не влил. Она влияет только на силу. Возникновение результата плетения аналогично защитам. Сеть мигает и исчезает. Но вот когда в неё попадает любое живое существо, то она его либо останавливает, либо тормозит, если оно сильное. И чувствительность у неё очень плохая. Например, птицу, попавшую в неё, я видел, но ничего не чувствовал. Однажды я попробовал испытать её на человеке. Специально выследил достаточно пьяного и создал очень лёгкий вариант. Вот в этом случае я ощутил её дрожание. В общем, тоже полезное заклинание. А ещё ко мне зачистила Алина. Однажды я пригласил её с мамой к себе, и девочка узнала, где я живу. Как она умудрялась уговаривать свою сестру Бяку, я не знал, но та приводила её, а сама уходила по своим делам. И вот тогда для Тирыша наступало страшное время. Девочка всё время норовила его не только погладить, но и взять на руки. Тот убегал от неё, бил своей лапой по её ручкам, никогда не выпуская когти, а также никогда не позволял себе зашипеть на неё. Она с визгом носилась за ним по дому, а когда сошёл снег, то и по двору. Но так ни разу и не смогла его поймать и взять на руки. Судя по всему, ему нравилась эта игра, так как он ни разу не скрывался перед её приходом, хотя прекрасно чувствовал приближение людей. Когда ему это надоедало, он забирался на шкаф. А его спущенный хвост дразнил девочку. Или на дерево, если это происходило на улице. Как правило, её забирала мама. Но после того, как однажды так и не смогла, мне пришлось вторую спальню переделать в детскую. А сейчас я направлялся к тренировочному полигону для сдачи первого экзамена. Уже на подходе увидел обеих девушек, которые, увидев меня, направились навстречу. Люда, я так понимаю, пришла нас поддержать. поскольку свои экзамены уже сдала, причём оба на отлично. Целительство вообще легко, она прирождённый целитель. А вот над природной магией ей пришлось попотеть, и при подготовке, и во время сдачи. Попала она на экзамене к госпоже Лионель. А та давно славится дотошностью. Причём в качестве дополнительных вопросов любит задавать не на знание заклинаний, а такие, ответить на которые без понимания сути невозможно. Графиня, кстати, этот предмет сдала на хорошо. Смотрю ты совсем не волнуешься. После приветствия произнеслатся соревна, внимательно меня осмотрев. А чего ему волноваться? с усмешкой буркнула графиня. Я линии его разряда едва вижу. Это была больная тема Катерины. Прекрасно работая с обыкновенными заклинаниями, она никак не могла рисовать узор тонкими линиями, что её сильно задевало. Так же, как и то, что видеть их у нее тоже получалось очень плохо. Я так понимаю, что порог артефакта она вообще не различит. Сдавать экзамен я вызвался первым. Терять время это не по мне. Кстати, экзамены здесь были очень интересными. Бой с пятым курсом. Насколько я понимаю, это экзамен и для них тоже. Мы показываем все, на что способны, а они должны показать уровень владения потоками энергии, а не количество выученных плетений. Вот только у нас нет ещё таких студентов. Поэтому бой пока происходит с преподавателями. Бой был как бой. С учениками, наверное, интереснее было бы. А так атаковал я, изредка атаковали меня. Причём учитель старался делать это неожиданно. Но я почти всегда чувствовал опасность. А вот Кате выпало идти только пятнадцатый. Здесь была какая-то странность. Первым или первые никто идти не хотел. Зато, начиная со второго, те, кто хотел поскорее покончить с экзаменом, бросали жребий. Вот ей и не повезло. Ждать я не стал, а, извинившись перед девушками, направился домой. «Раиш!» — услышал я звонкий девичий голос. «Достань его с дерева!» «Понятно. Алина и Тирыш в своем репертуаре. В общем, сегодня у меня отдых. Наверняка же потянет меня в лес, а потом к реке». Так всё и оказалось. Экзамен по магическому конструированию проходил самым последним. Когда я появился в аудитории тоже самым первым, декан сразу меня подозвал к себе. В общем, практики у меня не было. Мы просто поговорили о различных методах внедрения. Он расспросил меня про мою защиту дома, что я внедрял, как, сколько это заняло времени. Он указал на некоторые мои погрешности, из-за которых я затратил больше времени. Потом просто поставил отлично и отпустил. Девушки уже уехали. Поэтому празднование окончания первого года обучения у нас не получилось. Хотя мы и думали это сделать. А причина проста. В этом году исполняется 500 лет, как была основана Московская академия магических искусств. Каждую круглую дату в Москве отмечают её создание. А в этом году должно быть нечто грандиозное, как говорили девушки. Поэтому они уже улетели в Москву. Некоторые другие аристократы, кто сдал экзамены, тоже. А нас, простолюдинов, доставят на делижабле, причём за счёт школы, даже тех, кто учится платно, как я. Поэтому нынче нет летней практики. Для меня это было ещё и лучше, поскольку из Москвы в Санкт-Петербург можно доехать на делижансе, причём за небольшую плату. По пути домой я зашёл на рынок купить сладостей, прекрасно зная, кто меня будет ждать дома. И точно, сестрёнка, я уже свыкся с тем, что Алина считает меня братом, ожидаемо гонялась за котом. Немного позже пришла её мать, и мы вместе отметили окончание моего первого курса. А через 2 дня мы вылетели в Москву. Полёт прошёл без происшествий, что меня даже удивило, так как за последние полгода ничего плохого со мной не случалось. Может быть, наконец-то удача обратила на меня внимание. Поселили нас в гостинице у парка Сокольники, где номера были одно- и двухместные. Я, естественно, выбрал одноместный на третьем этаже. Зайдя в него, понял, почему они пустовали. Это была какая-то коморка, но с санузлом. Начало праздника и бал должны состояться только через 3 дня, хотя причину я не понял. Так же, как и слова, вам надо подготовиться. Что там готовить, не понимаю. Поэтому я пошёл гулять в парк. Но это оказался никакой не парк. Точнее, только по обочине огромного лесного массива была сделана дорожка, а всю остальную территорию сохранили в первозданном виде, убирая там только поваленные и засохшие деревья. Я направился вглубь леса, гулял без какой-либо цели, просто наслаждаясь пением птиц и шелестом листвы на ветру. Внезапно я ощутил какое-то изменение. Это было нечто неуловимое, Но тем не менее, я почувствовал прилив энергии. У меня улучшилось настроение. Я посмотрел на магические потоки, но они ничем не отличались от находящихся в 10 метрах. Я стал проверять площадь. Оказалось, что такой эффект только вокруг небольшого камня, верхушка которого виднелась над травой. Всё оставшееся время я блаженствовал в этом месте. Объяснение у меня было одно: Это место сохранило остатки божественной благодати. Вероятно, здесь поклонялись какому-то богу или богине. А может быть, здесь даже стоял храм. Хотя вряд ли. Камень совершенно не обработан. А может быть, здесь нечто иное. Но что-то внутри меня подсказывает, что я прав. Вот все три дня непонятной подготовки я и провел здесь. Когда я подходил к академии, то понял, что подразумевалось под подготовкой. Приобрести себе новое платье или костюм. Ну, это необходимо аристократам. А простые ученики не могли себе позволить такое. У меня же деньги были, но тратить их на это означало бы выбрасывать на ветер, как говорят русские. У меня был новый костюм, но никакой не модный, а самый что ни на есть удобный, причём такого цвета, как боевая ипостась моего рода. Аристократы, аристократки, дворяне Всех их я отмечал по презрительному взгляду парней и задранным вверх носиком девушек. Мне даже захотелось рассмеяться, но я сдержался, и порыв, понимая, что получу десяток, если не больше вызовов на дуэль. Я уже в который раз пожалел, что нельзя отказаться от этого мероприятия, причём как от официальной части, так и от самого бала. Первая часть проводилась на огромной площади, что меня удивило, даже изумило. Аристократы, которые в такие моменты не стремились находиться поближе к преподавателям, сейчас старались занять места ближе к возвышению, откуда нам будут вещать. Я же отошёл вообще в самый дальний угол и, опершись о дерево, принялся ждать дальнейшего развития событий. Ах, вот оно что, пробормотал я. Теперь всё понятно. Всё дело в том, что появилась императорская цита, рядом с которой шёл князь Воронцов. Я впился в императора и его супругу, стараясь найти общие с Людмилой. А ведь действительно она их дочь. По крайней мере, императрицы точно. Я уже сейчас подметил три жеста, характерные для моей знакомой девушки. Уважаемые ученики, начал свою речь император. Я рад. Слушал я вполуха, и так, понимая, о чём пойдёт речь. Говорил он минут 20, а затем объявил начало праздника. Время специально подобрали так, чтобы по окончании речи начало смеркаться, потому как в воздухе появилась иллюзия, изображающая какие-то вехи в истории магического искусства. Не знаю, сколько магов было задействовано, но мне очень понравилось. После её окончания объявили бал. Заиграла музыка, и я поспешил уйти в парк, примыкающий к площади. Специально выбрал это место, Успел заметить, как многие кавалеры из аристократов начали приглашать девушек. И скрылся среди деревьев. Надо же, они все дворяне любят танцевать, подумал я, видя среди большого количества простых людей платья и костюмы учеников из высшего света. Задумался о том, что буду делать завтра. Как-то с этим потрясающим местом я совершенно забыл узнать, как лучше всего добраться до города на Неве и стоимость проезда. Придётся всё сделать на следующий день. Блуждающий и рассеянный взгляд зацепился за что-то знакомое. Ага. Девушки увидели меня и идут навстречу. И в этот момент сзади меня полыхнул фонтан чувств. Узнавание, неуверенность, радость, боязнь разочарования и другие. Они сменяли друг друга с огромной скоростью. Но самое главное было в другом. Я прекрасно знал, кому они принадлежат. И начал разворачиваться. Раеш! Раздался такой родной, мелодичный крик позади меня. Развернувшись, я поймал мою остроухую Айви, повисшую у меня на шее.